который к искусству пока еще никакого отношения не имеет. К сожалению, потерялась заветная тетрадочка с моими юношескими опытами. Думаю, если бы я их сейчас почитал, сильно потешился бы. Но некоторые строчки помню. Я на земле случайный посетитель, Зашел и вышел в недалекий путь, родная. Вы такая же, поймите, Пока есть время можем мы кутнуть. Смахивает на пародию. Тут все со мысли, чувства, позволение сказать образы. Признаюсь, я был ни невероятно, и кутнуть мне, в общем-то, было не за что. Так что это заявление не имело под собой никакой реальной почвы. А как вам такой загиб случайный, потому что На базателе Маяковского я не был никогда. Я сегодня не настроен на лад философский, Радость зато лапою ледяною. Я измочален тоской чертовской, но все равно я пою, а не ною. Я был плодовит, и скоро у меня образовалась Довольно толстая трактат стихотворений. Третятелям они, естественно нравились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 И пишут разные, соленые, болезные, иногда прекрасные, чаще бесполезные. Если был в те дни по этой военным временем, и наиболее полно выразивший это время, конечно же, это был Константин Михайлович. Ему тогда исполнилось 30 лет. Если вдуматься, совсем молодой человек, Троне, пожалуй, нельзя было найти жителя, который не знал бы имени Симонова, его стихов, его любви к Валентине Серовой, его мужской интонации. На пикапе драном и с одним наганом первыми врывались в города. Конечно, стихи надо было показывать именно ему и только ему. И я принялся за поиск.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 Из-за сопротивления Симону согласился почитать мои опус. Сейчас я очень поражен тем, что он не увильнул и не отфутболил меня в редакцию какого-нибудь толстого журнала. Может быть, и мы болаюсь ещё в нове его неслыханная популярность. Может быть, во время коротких визитов в Москву с линий фронта и с других поездок его еще не допекали многочисленные графоманы. Не знаю, об этом можно только гадать.